Глава 9. Треснутые стёкла небоскрёбов полоскали улицу в оранжевых цветах, отражая низкие облака. В таких красках сухой асфальт казался песчаной насыпью, бесконечной дорогой огромной пустыни, что непонятным образом затесалась в городе. И если бы могло закатное солнце уронить на нее свои лучи, то растворились бы и сам город, и дорога, уступив место пыльным барханам. Огромный город спал в безмолвии и одиночестве. И казалось, будто видел сны. Чудесные, страшные, красивые и жестокие. О жизни, что когда-то струилась по его улочкам. О людях, бороздивших его просторы. И в тех снах он предавался мечтам, что время его забвения окончено, а ледяные щупальца небытия больше не скользят между домами. Но грезы оставались грезами, а бесчувственное оранжевое небо лучше всего напоминало о жестокой реальности. И лишь короткая зеленая поросль, которая провала асфальт в паре мест, не поддавалась унынию. Она стремилась ввысь, вопреки законам Вселенной, как безумная насмешка над тихой пустотой. Вслед за травой на одной из площадей выпустил тонкую струю воды полуразвалившийся фонтан. Город так давно не знал живой воды, что все наваждения о пыльных барханах мгновенно растаяли. А хрупкий оазис ожил, набирая силу. И вот уже полноценный фонтан разливался брызгами, наполняя улицы умиротворяющим шумом. Эхо подхватывало его и уносило все дальше, давая первый бой тишине.